Глава 10. Не хочу. Не буду. Нина. Нина? Что-то ты сегодня раны, дочка. Мама открывает входную дверь на распашку, а я пожимаю плечами, но тут же оказываюсь в ее объятиях. У нас там какая-то авария произошла рядом с салоном. Отключили до конца дня и свет и воду. А у меня полная запись на сегодня была забита, представляешь? Так обидно. Ну ничего, где обла, там и прибыла, не нусь. Ты, главное, нос не вешай. Да, что-то в последнее время у меня какая-то сплошная черная полоса, мам. А вон Танька замуж собралась. Камила сегодня сообщила, что забеременела и с будущего года уходит в декрет. А у меня одна беда со всех сторон. Да, да, помню. И сосед чудовище. Ага. Ладно, пошли поедим борща с салом и чесночком, и все пройдет. Мам, вот что ты за человек? Я тебе про свои беды поплакаться пришла, а ты мне про чеснок. Вздохнула я протяжно и горестно, но на кухню вслед за своей родительницей все-таки потопала. «Ребеночка бы тебе надобно бы на тогда все проблемы отойдут на задний план». «Охотно верю», – фыркнула я, – «потому что новые появятся, а я их с кем делить должна». «Говорила тебе, присмотрись к своему соседу. Машина у него добротная, а это значит, что зарабатывает хорошо. И в салоне прибрана, да и за собой следит. Что уж там». Ногти не погрызаны, обувь чистая, сам потом не воняет. Чистоплотный мужик навес золота, дочка. Так, форменно офигела я, а это откуда такие познания? Ой, совсем забыла тебе рассказать, зарделась мать и залихвацки махнула ладонью в воздухе. Я, когда прошлый раз от тебя уходила, так Михаила твоего, не мой он. но мать не обратила никакого внимания на эту ремарку и продолжила вещать. «На выходе из подъезда встретила. Он мне сразу же предложил меня до дома довести И довез. А я ему за это за круточек дала. Потисончики маринованные и огурчики еще тоже. Интересно девки пляшут». Охнула я и шваркнулась задницей на табуретку, взирая на свою мать в полном недоумении. «Он мне, кстати, отписался. Сказал, что все очень вкусно было, представляешь?» «Пока нет», — честно выдала я и скривилась. «Нет, но вы посмотрите на эту неугомонную женщину. Она с моим врагом еще и милые переписки ведет. И пока мать щебетала и откровенно сватала мне Михаила, рассказывая о том, какой он расчудесный и замечательный, я все больше и больше начинала закипать». «Мама!» — рявкнула я. Когда Раиса Сергеевна начала повествование о том, что святой Михаил собственными руками построил дом, Посадил дерево и теперь смиренно ждет, какой бы дури заделать сына. Ось! вздрогнула мать, держа в одной руке тарелку, а в другой половник. «Перестань говорить об этом мужчине. Я очень тебя прошу». Но ну, почему? Не люб он тебе, что ли, Нинка?» «Да при чем тут это, мам? Тогда в чем дело?» «С другой женщиной он живет». «Как с другой?» «Ну так, Даши ее зовут». Регулярно ходит ко мне то за содой, то за солью. Мама тут же изменилась в лице. Даже как-то постарела в одночасье и осунулась. Глаза в пол опустила и печально вздохнула. Кажется, даже всхлипывая. А это что же тогда получается, Нина? Этот мужик с одной живет, а про тебя всю дорогу у меня спрашивает. И ты ему, конечно же, дала все явки и пароли, да?» Охнула я, прижимая руку к лотящемуся в припадке сердцу. «Ну, да», — горестно призналась мама. «Только про Степу не стала ничего рассказывать. Подумала, что нечего ему на берегу соревноваться с тем, кто уже давно лежит в земле сырой. А оно вон как оказывается. Увы». «Эх, Миша, Миша, только ты не пиши ему больше, я очень тебя прошу». «Много чести». И на этой минорной ноте мама все-таки налила мне полную тарелку борща, а затем выставила на стол, нарезанное тоненькими ластиками, сало, чеснок, хреновину и горчицу. «Ой!» – прижала я ладони к щекам, словно громом пораженная. «А я не могу есть, мама!» «Чего это?» «У меня сегодня тренировка. Должна была быть утром. Но я ее благополучно проспала. А теперь вот договорилась, что через полтора часа подъеду». И кивнула в сторону прихожей, где оставила свою спортивную сумку. «Ну и переварится у тебя все за полтора часа, Нинк? Да не переживай!» «Во-первых, не переварится. А во-вторых, тренировка индивидуальная. А я что, приду человеку в лицо чесноком дышать? Да и с ним килограммы собралась сбрасывать или целоваться, дочь моя!» «Так, не передергивай, ешь сама свой борщ. А я вот и схватила с тарелки кусок хлеба, корочки погрызу». «Чаем хоть запей, дурында, ты моя худеющая!» – рассмеялась мама. «Давай», – согласно кивнула я. «Только без сахара». Перекусив и перемыв всем знакомым Костя, я все-таки попрощалась с мамой и двинула в сторону дома. Точнее, в сторону спортивного зала, будь он тысячу раз не ладен, Ведь так хотелось завалиться на любимый скрипучий диван и врубить забористый сериал, а не вот это вот все. Но делать было нечего». Где-то глубоко внутри меня вопила логика. Что-то по типу «Нинка, ты совсем сдурела? Мы сколько с тобой вообще за этот абонемент отвалили? А ты в кусты?» Пришлось, скрепя сердцем и зубами, идти в рекорд-джим. И сдаваться на поруки собственному тренеру. Надеюсь, что именно он слепит из меня знойную и стройную куклу. Нет, конечно, я сама себе нравилась. Но какой с -то того прок, когда каноны красоты в нашем мире – кардинально отличаются от моих собственных. Вот-вот. И вот она я, приехала на первое свое занятие, поздороваться с администратором. Получила пару полотенец и ключ от шкафчика и отправилась переодеваться. Закончив с этим делом, полюбовалась на себя в огромном зеркале от пола до потолка и нащелкала пару фотографий, чтобы похвастаться этим небывалым прогрессом перед лучшей подругой Танькой. Тут же прилетел ответ. Удачи, красотка! Дойди до зала! «Дойти до зала – это уже половина дела». «И да, форма тебе идет, Отож. А вдохнула полными легкими, набрала в бутылочку воды и пошла. Грудь вперед, хвост пистолетом. Да и тренер уже отписалась, что ждет меня в релакс-зале для личного знакомства и установления дружеской, непринужденной атмосферы. Ведь это главное между тренером и его подопечным. Что ж, стартуем. Администратор указала мне на нужный зал, и я вошла в него, недоуменно озираясь по сторонам. Он был пуст, но уже через минуту дверь позади меня открылась, а я повернулась, стараясь не нервничать и улыбаться естественно и приветственно. Но уже через секунду улыбка на моем лице погасла, а я сама шокированно сделала шаг назад. «Какого Нина? Это шутка такая!» Произношу эти три слова с огромным трудом, потому что сердце за ребрами калашматит, как придурочное, истошно, натужно, и я эмоциями захлёбываюсь в этот момент, но главный из них – это страх. – Нет. – плотно притворяет за собой дверь Святой Михаил и вновь поворачивается ко мне. На секунду выпадаю в астрал, разглядывая его с ног до головы. – Вырядился то как? Майку натянул на себя? которая больше показывает, чем скрывают его прокачанные грудные мышцы татуировки. На ногах тайсы и поверх них шорты. Модные кроссовки, напульсники. Весь такой на спорте, на стиле, на расслабоне. Прищуриваюсь и замечаю. Бороду чуть укоротил и подровнял. В Руку даю надсечения. Он под этой волосятиной безвольный подбородок скрывает. Гадалки не ходи, так и есть. Ты что ли следишь за мной? Этот вопрос, очевидно, ставит моего невозможного соседа в тупик. Он чуть опускает голову и смотрит на меня из-под лобья так, будто бы решает, как именно сожрать меня – с термической обработкой или без. «Отвечай же!» – вырывается из меня уже на панике. «Допустим, да. Периодически». «Это сюр какой-то!» – всплескиваю я руками. «Ты что, специально сюда из-за меня сунулся, да?» «Нет, не из-за тебя». «Тогда что ты тут делаешь?» Но ответить я ему не даю возможности и выпаливаю. «Только не говори, что это простое совпадение. Я не в жизни в эту чушь не поверю. Я не в жизни в эту чушь не поверю». Ну, «Хорошо, не буду». Он спокоен и собран. А еще смотрит на меня так пристально, что мне хочется рычать, топать ногами и, может быть, даже что-то разбить мимоходом. «Так меня бесит этот персонаж. Черт его раздери». Уходи. Приказываю я себе не стерить, а вместо этого расправляю плечи и решаюсь повелительно указать святому гамадрилу на дверь. Нет. Что значит нет? У меня сейчас тут тренировка индивидуальная начнется вообще-то. Я знаю. Шаг ближе. Я от него. Сердце прыгает к горлу. Тело покрывается мурашками. Ну ты и гад, Миша. Поджимаю я губы и в защитном жесте складываю руки на груди. А с виду приличный мужик. Это, к слову, о том, как бывает обманчива внешность. И вовсе нет. Чуть улыбается, он криво. Это ты меня просто плохо знаешь. И слава богу. Выдаю, а сама опять отступаю, потому что этот бородач не перестает теснить меня. Грубиянка. Оскорбляет он меня и тихо смеется. Нет, ну вы посмотрите, весело ему. Ладно, если не уходишь ты, значит уйду я. Задирая нос как можно выше и направляясь в сторону выхода из зала. Во-первых, чтобы больше не видеть эту наглую морду, а во-вторых, чтобы отчитать администратора клуба. Нет, ну где это видно, чтобы тренер, за которого я отвалила невиданные тысячи, вдруг решил опоздать аж на целых десять минут? Безобразие! «Стоять!» Неожиданно сурово прилетело мне в спину. И я замерла, как истукан, боясь пошевелиться. «Допустим, стою. Дальше-то что?» «А то!» «Святой Михаил догнал меня и вновь встал передо мной. А затем? Зачем ты протянул мне руку и заговорил, выдавая такую дикую дичь, что мне с каждой минутой хотелось не то плакать, не то смеяться?» «Начнем все сначала, ладно? Итак, здравствуй, булочка. Я твой личный тренер, и зовут меня не сволочь, не гад, и даже не собака сутулая». «Я Михаил Валецкий, для тебя просто Миша. Будем знакомы?» Рукопожатие я, естественно, проигнорировала. Минуты текли мимо и насквозь меня. Я честно пыталась постичь сакральный смысл сказанного мне, но он категорически не хотел укладываться в мою черепную коробку. Нет, отдельные слова я понимала, но все вместе увольте. «Что? Что ты сейчас сказал?» Так. «Давай водички попьем, ок? Кажется, у тебя шок». «Шок? Это не шок. Просто, Миша, это гребаный эффект. «Как скажешь». «А сам меня к кулеру подталкивает. Да так осторожно, словно бы я была душевно больной или калеченной. Интересно, если я убью тебя сейчас в этом состоянии, мне скосят срок?» «Скорее всего. Но точно отправят в психушку». И на лице этого бессовестного мужика вдруг расцвела такая довольная ухмылочка, что мне даже не по себе стало. Это того стоит. Киваю я и жадно накидываюсь на воду, смотря на человека, который только что спустил на ветер целое состояние, которое я откладывала на что-то нужное и стоящее несколько месяцев. А теперь вот, ни деньги вернуть нельзя, ни этого просто Мишу замочить с особой жестокостью. Ну что за жизнь, а? Сплошные расстройства. Успокоилась? Ага, кивнула я. Только в туалет захотелось. на нервной почве, видимо. Ладно, иди. Буду ждать тебя здесь. И я припустила. Скорее. Вот только не в уборную, а в раздевалку, где быстро-быстро похватала из шкафчика свои вещи и бежать. Мимо администратора, мимо турникета и охраны. Мимо той самой блондинки, что вновь с боем пыталась пробиться в клуб. Дурная баба. И чего она там забыла? Одни же чудовища водятся. Покачала головой, и домой, где окопалась на любимом скрипучем диване и принялась шмыгать носом, ругая себя почем зря. «Ну кто же так абонементы годовые покупает, Нина? Ведь сначала с тренером встречаются, знакомятся, приходит к пониманию, что именно с ним все получится и сработается. И уж потом... А я что? Меня же развели как тупицу!» Стоеросовую. «И ради чего?» – спрашивается. «Зачем?» Телефон еще на журнальном столике истошно вопил от входящих звонков и сообщений от лучшего тренера на свете. Но окончательно я озверелась спустя несколько часов, когда в мою дверь вновь позвонила тонкая и звонкая Дашенька. На этот раз, чтобы вернуть соль, сахар и соду, которые она у меня до этого занимала, открывать не стала. И видеть их всех желания более не было никакого. Под вечер обиженно задрожала губа и за ребрами устала. Как-то даже стыло-заныло. Но я предпочла всю эту хандру проигнорировать и лечь спать. А утром проснуться непозволительно рано, потому что телефон вновь завозился на столике от входящего сообщения. Карполь. Именно так я переименовала этого гада вчера в контактах. «Где ты?» «Тренировка началась уже пять минут назад». Смотрю вяло на часы и понимаю, что да, так оно и есть. Но разве мне не плевать?» Я вчера решительно настроилась феерично покончить похудением так-то. Я и без него баба. Хоть куда. А потому смело беру телефон в руки и мстительно жму на кнопки. Я, наверное, не приду сегодня на тренировку, просто Миша. Мне так похер. Ой. Похер? Ой, плохо. Ты девять шалит. Прости.